Прорыв 41-й армии южнее Белого. Если на Западном фронте Конева и С. удары 20-й, 31-й, 33 и 5-й армии разделялись по времени, то все три, не считая наступающих на Великие Луки 3-й и 4-й ударных армий, ударные группировки Калининского фронта, должны были перейти в наступление одновременно. Множественность ударов командованием фронтом оправдывалась необходимостью сковывания резервов противника. Использование танков оленинского направления будет невозможно в силу сковывания их действиями частей 39-й армии. Наиболее сильной из наступающих армий Была 41-я армия генерал-майора Тарасова ГФ. Поскольку второй механизированный корпус был исключен из армии Тарасова, подвижная группа создавалась всего одна. В нее входили первый механизированный корпус Соломатина, МД и шестой сталинский стрелковый корпус генерал-майора Поветкина СИ. Последний состоял из одной стрелковой дивизии, 150-й полковника «Груза» Н.О. и четырех стрелковых бригад 74-й, 75-й, 78 -й и 91-й. Никаких попыток создать из танковых и стрелковых соединений подобие группы Кропотина Н.А. в 20-й армии для защиты правого фланга сделано не было. Направленные в 41-ю армию по требованию Жукова ГК две дополнительные механизированные бригады 47-я и 48-я оставались в армейском подчинении и четких задач по прикрытию фланга не получали. Серьезной проблемой всех советских ударных группировок в Марсе было отсутствие крупных коммуникаций по оси наступления, Не стало исключением из этого правила 41-я армия. Местность в полосе наступления была лесистая. Более того, в процессе наступления нужно было форсировать реки Вишенка, Вена и Нача. К числу благоприятствующих наступлению факторов относился состав оборонявшихся южнее белого войск. В полосе наступления 41-й армии Оборону занимала Вторая авиаполевая дивизия, подготовленная намного хуже линейных частей Вермахта. Вместе с тем, получение информации о советском наступлении, побудило немцев принять целый ряд мер по подготовке мобильных резервов и выдвижению их на вероятное направление атаки. Еще 31 октября была образована из двух мотопехотных батальонов дивизии «Великая Германия» боевая группа «Касница». Она была переброшена в район северо-восточнее Белого. Первая танковая дивизия 19 ноября снялась со своей позиции восточнее Сычевки, то есть в полосе Западного фронта, и направилась в район Белого, на западный фаз Ржевского выступа. Так на горизонте появился первый немецкий резерв, наличие которого не предусматривалось расчетами штаба Калининского фронта. Формально Калининский фронт начал наступление раньше всех в Марсе. Артиллерийская подготовка началась на участке прорыва 41-й армии в 6.00 25 ноября 1942 года. Канонада гремела до 9.00 утра когда после последнего залпа «Катюш» пехота 6 стрелкового корпуса и назначенных для прорыва дивизий поднялась в атаку. Вскоре два полка 2 авиаполевой дивизии и полк 246-й пехотной дивизии были смяты. Их остатки откатились назад, открывая дорогу на восток для советского эшелона развития успеха. Перед началом операции первый механизированный корпус Соломатина МД насчитывал 15 200 человек личного состава, 10 танков КВ, 119 танков Т-34, 95 Т-70, 44 орудия калибром 76 мм, 56 орудий калибром 45 мм, 102 миномета калибром 82 миллиметра, 18 минометов калибром 120 мм, 8 установок М-13. Хорошо видно, что подвижное соединение Красной Армии новейшей формации по-прежнему несло все те недостатки, которые были характерны для танковых корпусов 1942 года. В составе корпуса – Было довольно много артиллерии 45-мм и 76-мм калибров, что практически полностью компенсировало потребности самостоятельного танкового соединения в противотанковой, батальонной и полковой артиллерии. Однако в корпусе отсутствовала артиллерия калибром 122 мм и выше, Это существенно снижало возможности корпуса Соломатина МД к взлому даже наспех организованной обороны в глубине построения противника уже после ввода в прорыв. В 15.30.25 ноября первый механизированный корпус начал выдвижение для ввода в прорыв. В отличие от наступления 20-й армии, В данном случае никакой ломки первоначальных планов не было. Корпус входил в полноценный прорыв. Ему не требовалось вести сражение за вторую полосу обороны. С самого начала операции части 41-й армии и левый фланг эшелона развития успеха втянулись в пожиравшие резервы позиционные бои за город Белый. Так... Уже в первый день наступления 150-я стрелковая дивизия 6-го стрелкового корпуса увязла в боях южнее Белого. К вечеру 25 ноября к ней присоединилась 219-я танковая бригада корпуса Соломатина МД. Фактически армия Тарасова вела два различных по характеру, но связанных друг с другом сражения. Одно за город Белый, Второе – поединок с постепенно подходящими резервами противника в глубине построения немецких войск. Город Белый находился в руках немцев в осени 1941 года и был важным узлом сопротивления 9-й армии. Это понимало и немецкое, и советское командование. Задача наступления 41-й армии формулировалась как разгромить белыйскую группировку противника и овладеть городом Белый. Немецким командованием обстановка была сразу оценена как критическая. Прорыв фронта заставил выстраивать фронт обороны южнее Белого и сдерживать распространение советских танков вглубь обороны. Ответственный за оборону города. Командующий 41-м танковым корпусом «Гарпе» потребовал передачи в свое распоряжение всех танковых резервов 9-й армии. Понимая всю серьезность положения, модель отдал приказы 12-й, 19-й, 20-й танковым дивизиям начать переброску в район Белого. Однако прибытие трех танковых дивизий ожидалось не ранее, чем через несколько дней. Первой должна была прибыть 30 ноября 12-я танковая дивизия. Оборонять Белый и сдерживать продвижение войск двух советских корпусов на восток предстояло силами уже втянутых в бои соединений 41-го танкового корпуса. Задача обороны, собственно, города Белый была возложена Гарпе на командира первой танковой дивизии Вальтера Крюгера, Ему были подчинены остатки 352-го полка 246-й пехотной дивизии, 41-й моторизованный полк 10-й моторизованной дивизии, а также прибывающая боевая группа «Касница» Великой Германии. Из состава собственной дивизии Крюгер мог быстрее всего использовать боевую группу фон Виттерсгейма в составе 2 батальона 113-го танко-гренадерского полка и 1 батальона 33-го танкового полка при поддержке дивизиона 73-го артиллерийского полка. Задача сдерживания наступления корпуса Саламатина МД возлагалась на боевую группу фон дер Медена из мотоциклетного батальона и 1 мотопехотного полка дивизии Крюгера. Одновременно... На рубеж реки Нача, лежавшей на пути советского наступления, выдвигался мотоциклетный батальон К1 первой танковой дивизии. Его задачей было продержаться до подхода танковых и мотопехотных полков к берегам скованной льдом Начи. Части первого механизированного корпуса вышли к 20.00 27 ноября. 35-я, 37-я и 65-я механизированные бригады захватили переправы и вступили в бой с мотоциклистами 1-й танковой дивизии и боевой группой фон дер Мэдена. Как и следовало ожидать, две механизированные бригады, переданные Жуковым ГК в качестве замены второго механизированного корпуса, были использованы командованием 41-й армии не для защиты фланга. Точнее, в этом качестве была использована только одна из бригад. Вечером 27 ноября 48-я механизированная бригада была поставлена в качестве мобильного резерва за фронтом 74-й стрелковой бригады. 47-я механизированная бригада полковника Дремова Ф была направлена командующим 41-й армией в обход Белого вместе с 91-й стрелковой бригадой. Распыление сил подвижной группы между фланговым прикрытием и штурмом Белого одновременно привело к ослаблению острия главного удара. Правофланговая 37-я механизированная бригада корпуса Соломатина МД двигалась вперед на широком фронте без всякой пехотной поддержки, рассчитывая только на свою мотопехоту. 28 ноября каждая из сторон ввела в бой свежие силы с целью добиться перелома в сражении. Оборонявшие белые части немцев предприняли контратаку в основании вбитого в их оборону клина, но заметных результатов не добились. Напротив, советское командование предприняло, так сказать, ход конем серьезно изменивший оперативную обстановку вокруг Белого. Командующий 41-й армией Тарасов решил воспользоваться продвижением корпуса Саламатина МД в глубину и обойти фланг оборонявших Белый войск. Утром 91-я стрелковая бригада отбросила левый фланг 41-го моторизованного полка юго-восточнее Белого и после нескольких часов боев В снежную метель в бой была введена 47-я механизированная бригада. Бригада Дремова и Ф довольно быстро смогла продвигаться на север в обход Белого. Наметившийся успех было решено использовать и перебросить на тот же участок 19-ю механизированную и 219-ю танковую бригады. Атака Белого стыла представлялось наиболее перспективным решением задачи овладения этим важным опорным пунктом немцев. Наступление первого механизированного корпуса на восток 28 ноября продолжалось, но сил на острие удара оставалось все меньше. Вперед продвигалась только 37-я механизированная бригада, наступавшая на юго-восток, в обход занятого мотоциклистами первой танковой дивизии рубежа «Начи». Две другие, вышедшие к «Наче» бригады, вели бои за плацдарм на восточном берегу реки. Не получив от Тарасова обещанных механизированных бригад, Соломатин МД приостановил наступление. Предполагалось, что сбор всех сил для удара в глубину обороны будет возможен после падения Белого и высвобождения задействованных для его захвата бригад и дивизий. Наступление первого механизированного корпуса замерло в ожидании решительного сражения за Белый, которое должно было состояться 29-30 ноября. Вопрос был в том, Успеют советские войска захватить город до прибытия спешащих со всех сторон резервов или же будут оттеснены от него контрударами многочисленных так называемых «боевых групп». С утра 29 ноября 47-я механизированная бригада продолжила наступление на север, практически не встречая сопротивления. К вечеру танкисты Дремова вышли на реку Обша, и захватили ведущую в Белой дорогу, лишив немецкий гарнизон основной линии коммуникаций. Город был полуокружен. С внешним миром его связывал только лесистый участок местности, без каких-либо дорог, шириной менее 10 километров. Войска в Белом могли теперь получать боеприпасы и продовольствие только по воздуху. Однако атаки советской пехоты с юга и юго-востока на белый пока не приносили желаемого результата, хотя силы защитников были уже на исходе. Уже в 13.30 генерал Модель указал Гарпе на главную задачу дня. Форпост белый удержать любой ценой. Продержаться требовалось уже не дни, а часы. 12-я танковая дивизия находилась в 30 километрах от Белого и готовилась вступить в бой на рубеже Начи. Последний, обещавший успех штурм Белого, состоялся 30 ноября. 150-я стрелковая дивизия и 91-я стрелковая бригада при поддержке 19-й механизированной бригады возобновили атаки на южный и юго-восточный секторы обороны города. Однако противостояли им четыре полка пехоты и мотопехоты немцев, 352-й пехотный, 113-й танко-гренадерский, фузелерный Великой Германии и 41-й мотопехотный полки. И сломить их сопротивление по-прежнему не удавалось. В тот же день в бой вступил передовой отряд 12-й танковой дивизии, мотоциклетный батальон соединения К-22. Мотоциклисты обычно неслись впереди в период так называемых «блицкригов». Теперь они же первыми достигали рубежей обороны. В 15.00 30 ноября мотоциклисты начали смену частей фондер на «Наче». К вечеру подтянулись основные силы 12-й танковой дивизии, сменив почти полностью разгромленный он даже потерял в боях своего командира мотоциклетный батальон 1-й танковой дивизии. Еще один мотоциклетный батальон мотоциклисты Великой Германии выдвинулся к реке Обща с целью блокировать наступление 47-й механизированной бригады или даже освободить линии снабжения войск в Белом. Последующие 4 дня прошли в непрерывных контратаках немцев, которая им позволила провести прибытие резервов. Однако эти контратаки, как и ответные выпады советских войск, пока не принесли ни одной из сторон решительного результата. Например, для удара во фланг охватившей белой 47-й механизированной бригаде В первой танковой дивизии была создана боевая группа «Гупперта». Днем 3 декабря она попыталась перерезать коммуникации бригады, но наткнулась на ожесточенное сопротивление. Утром 4 декабря атака была повторена, но успеха немцам не принесла. Мотострелки Дремова и пехотинцы 91-й стрелковой бригады полковника Лабанова, Ф.И., заняли располагавшиеся в том районе бетонные оборонительные сооружения Жевско-Вяземского рубежа постройки 1941 года, обеспечившие большую устойчивость их позициям. Только 6 декабря встречными ударами от Белого иначе оборона стрелковой и механизированной бригад была взломана и большая часть бригады Дремова была окружена. Так была потеряна одна из двух механизированных бригад, которые должны были оборонять южный фланг наступления корпуса Соломатина МД. Вторая, 48-я отдельная механизированная бригада полковника Шачубакова к 5-6 декабря заняла оборону совместно с 75-й. 76-й и 78-й стрелковыми бригадами вдоль правого фланга, вбитого в немецкую оборону танкового клина первого механизированного корпуса. Выдвижение 48-й бригады из резерва было более чем своевременным. На фланге сгущались тучи. Немецкий контрудар должен был начаться со дня на день. Контрнаступление не заставило себя ждать. Для координации назначенных для контрудара дивизий с группы армий «Север» прибыло управление 30-го армейского корпуса, возглавляемое генералом Фреттер Пико. Основной ударной силой контрнаступления была 19-я танковая дивизия, правый фланг которой прикрывался частями 20-й танковой дивизии На 18 ноября 1942 года 19-я танковая дивизия насчитывала боеготовыми 7 танков ПЗ-КПФВ-2, 37 танков ПЗ-КПФВ-38 в скобках Т, 8 танков пз KPFW3 с короткоствольным орудием, три танка PzKPFW4 с короткоствольной пушкой, десять танков PzKPFW4 с длинноствольным орудием и три вооруженных только пулеметами командирских танка. Таким образом, подавляющее большинство танков дивизии за исключением 10 PZ FW-4 с длинноствольными орудиями, было устаревших типов. Однако в отсутствии серьезного заслона на фланге корпуса Соломатина МД даже масса легких танков несла смертельную опасность. В намеченной немцами полосе наступления оборонялась 78-я стрелковая бригада на фронте почти 5 километров.